Глава 46. К дому Читы ардами мы добрались на двух наемных экипажах. Вернее, не к самому дому, а на соседнюю с ним улицу. Только леди Диана должна была доехать до самых ворот. «Незачем нам всей большой компании расхаживать под окнами леди Абигейл, мало ли», сказал управляющий и повернулся к жене Сквайра. «Вы впустите нас через задний двор?» Она с готовностью кивнула, явно чувствуя себя героиней шпионского романа. А я записала на клочке бумаги адрес, чтобы грешным делом наша группировка в юбках не завалилась в чужой дом. Мы быстро прошли улицу, завернули в узкий переулок и вскоре оказались возле Шеверли-стрит, 27. Городской дом Эсквайра был аккуратным ничем не выделяющимся среди других строений. Свежевыкрашенные стены, ажурный балкон и большие окна, в которых угадывались светлые шторы. Он был окружен небольшим садом, в зарослях которого и пряталась небольшая калитка. Леди Диана уже ждала нас. Как только мы подошли ближе, заветная дверца распахнулась, и мы увидели улыбающееся лицо хозяйки. «Входите, пока вас никто не заметил!» «Мы проскользнули на территорию особняка вовремя, потому что из переулка вышли какие-то мужчины в грязной одежде». «Это рабочие из фабрики», — объяснила леди Диана. «Они срезают здесь путь, и местные жители очень недовольны. Некоторые даже писали жалобу, чтобы им запретили ходить по кварталу, где живут аристократы. Ни Карл, ни я не подписали ее. Нам они не мешают». Мы пошли по вымощенной камнем дорожке к дому с восхищением, разглядывая аккуратный садик. В нем были и кустарники, и карликовые деревца, а летом, наверное, благоухали цветы. В городском доме на постоянной основе находится лишь сторож и экономка. Хозяйка поднялась по ступеням к узкой двери. Они хорошие люди и никогда не позволят себе говорить лишнее. Внутри дом был уютным, светлым, с воздушной мебелью, которая говорила о прекрасном вкусе хозяйки. Я почему-то была уверена, что ее выбирала именно леди Диана. Она распорядилась, чтобы подали чай, ликер и виски для мистера Барчима в комнату, откуда будут вести... Она распорядилась, чтобы подали чай, ликёр и виски для мистера Барчима в комнату, откуда будет вестись наблюдение. Ею оказалась гостевая спальня. Окна как раз выходили на особняк леди Абигейл, и из-за разницы рельефа, дом тетушки герцога находился чуть ниже, было отлично видно парадный вход. Когда все расселись у большого окна, управляющий сказал, «Я времени зря не терял и раздобыл план особняка». «Ну как?» — я изумленно уставилась на него. «Разве вы куда-нибудь выезжали ночью?» Зачем? Я просто пошел в библиотеку и нашел книгу Архитектура старого Донтона, рассмеялся мужчина. Все просто. В этой чудесной книге описываются все старинные здания города и их архитектура. Особняк леди Абигейл принадлежал старому герцогу Мэрифорду, и ее отцу. Он был построен лет двести назад и имеет историческую ценность. В книге есть план внутренних помещений со всеми перестройками, которые проводились за это время. Если верить ему, то кабинет выходит окнами в сад. Пятое и шестое окно, если считать со стороны универмага парадизу. Флойд Барчем указал нам на здание дорогого универмага, и я заметила, что Дейзи Фицпатрик смотрит на него с восхищением. «Так-так...» «А теперь о главном», — продолжил управляющий. «О ваших ролях в этом деле. Итак, миссис Пэддинстон и мисс Фортсон, вы будете изображать цыганок. Если вдруг кто-то неожиданно появится в самый неподходящий момент, вы задержите этого человека». «Как?» — Мария хлопнула глазами, и ее очки поехали вниз. «Предложите погадать». Мистер Барчем был настоящим стратегом. «Станете придумывать на ходу дивные истории!» Миссис Пэддинстон радостно потерла руки. Ей, видимо, очень понравилась идея с цыганками, ведь в этом образе она могла полностью преобразиться, начернить брови, нарумянить щеки, и никто не покажет на нее пальцем. «Ваша роль, миссис Ландертон, тоже не из простых!» Управляющий повернулся к Карен, которая сегодня выглядела еще более нежной, чем обычно. На ней было розовое платье, кружевные перчатки, а на белом капоре красовали снежные бутоны. Вы будете изображать леди, которой стало дурно. Делайте, что хотите, но привратник должен побежать за помощью. В это время на территорию особняка проберется миссис Фицпатрик. «Да, это роль по мне!» Дейзи засияла, как начищенная монета. «Мне нужно пробраться в кабинет и украсть письмо?» Не украсть, а внимательно прочесть и запомнить. А еще лучше переписать. Только для начала вам придется открыть сейф. Он плеснул себе виски и с удовольствием выпил его. Ничего страшного в этом нет. Сейфы для документации закрываются на ключ, а у меня есть с десяток отмычек к ним. Хотя одна да подойдет. Но что же буду делать я? Обиженно проворчала Барбара Брикс. Я тоже хочу участвовать. «Вы будете участвовать. Как же без вас?» Флойд Барчем вызывал во мне восхищение посильнее, чем у Дейзи. «Привратник ведь вернется на место, и нам нужно будет устранить его снова. Этим займетесь вы, дорогая миссис Брикс. Нужно будет устроить скандал. Да такой, чтобы вокруг вас собралась целая толпа. Тогда миссис Фицпатрик сможет спокойно покинуть территорию особняка». «Ну, это я умею делать лучше всех!» — захохотала Барбара. «Пусть готовится этот превратник, я ему устрою!» А я? Мне тоже хотелось быть в гуще событий, но Флойд Барчем отрицательно покачал головой. «Не приведи Господь, кто-нибудь вас увидит!» «Нет, леди, и не мечтайте!» «А...» — начала была Диана, но он и ей не дал сказать. «А вы уже помогли с местом наблюдения. Теперь лучше поищите подходящую одежду для дам». «Хорошо», — вздохнула леди Диана, но тут же снова воодушевилась. «Здесь на чердаке есть старая одежда. Из нее можно смастерить костюмы». «Тогда вперед, дамы! Времени у нас не так много». Дейзи встала, и за ней поднялись все остальные. «Ведите нас, следи, к вашим залежам!» К следующему утру у нас были готовы маскировочные наряды. А также мы узнали, что Александр находится в особняке. Вот это было проблемой. Теперь оставалось надеяться, что он куда-нибудь уйдет Или менять план. Нам повезло. Примерно в половине двенадцатого привратник открыл ворота, и из них выехал экипаж. В нем сидел барон с таким лицом, будто ему все на свете осточертело. Хотя, может, оно так и было. «Пора», — скомандовал Флойд Барчем, натягивая пиджак. «Я буду рядом. Если что, вступлю в игру». Карен медленно шла по тротуару, чувствуя, как от адреналина подрагивают руки. Она подошла к воротам особняка леди Абигейл И увидев превратника, стоящего к ней спиной, приблизилась вплотную к решетке. Ох, помогите! выдохнула девушка, цепляясь за нее. Мне дурно. Пожилой мужчина резко развернулся и направился к Карен. Что такое, леди? Он окинул ее внимательным взглядом, но каждая деталь одежды Карен была проработана досконально. На её плечах переливалась накидка из бархата, стального цвета. На пальцах и в ушах блестели бриллианты Дианы, а на голове красовалась её же дорогущая шляпка. «Вам плохо?» «Да, прошу вас, воды!» — прошептала Карен, взмахнув огромными ресницами. «О-о-о!» Привратник загремел ключами и, открыв ворота, вовремя успел подхватить падающую девушку. «Сейчас, сейчас. Вы сможете дойти до дома?» Он повел ее к особняку. Все будет хорошо. Потерпите». «Я постараюсь», — слабо произнесла Карен, краем глаза заметив фигуру Дейзи, которая нырнула в открытые ворота и скрылась в кустах. Она быстро пошла вдоль забора, скрытая плотными зарослями тиса, обошла особняк, но на секунду замерла, увидев двух слуг, направляющихся к конюшне. Дейзи осторожно выглянула из хвойника, чтобы оценить весь путь, который ей придется пройти, и облегченно выдохнула. Пятое окно оказалось французским, а значит, не придется карабкаться вверх. Женщина за минуту преодолела открытое пространство, прижалась к холодной стене, после чего добралась до окна. Она обмотала кулак шарфом, выбила одно из маленьких стёкол и спокойно повернула ручку с той стороны. Чтобы не рисковать, Дейзи заперла кабинет изнутри, а только потом взялась за поиски письма. Сейф стоял в шкафу с книгами, накрытой кружевной салфеткой. Женщина скривилась, убирая ее двумя пальцами, достала из декольте отмычки и принялась за дело. Прошло несколько минут, прежде чем щелкнул замок. Дейзи открыла сейф и сразу увидела голубоватый конверт. Она бросилась к столу, где должен был быть нож для писем. Вот ты где! Прошептала женщина, обнаружив его между бумагами. Пришла пора поработать. С легкостью вскрыв конверт, Дейзи пробежала глазами по-написанному. Ее лицо побледнело, а рука, держащая письмо, задрожала. Она села в кресло, окунула перо в чернила и принялась переписывать то, что прочла. Барбара Брик спряталась возле ворот за столбом. На ней был старый капор, прикрывающий лицо, необъятное застиранное платье, а сверху шаль в заплатах, из-под которой выглядывал внушительный живот. Как только она заметила высунувшуюся из кустов голову Дейзи, сразу пошла в наступление. «Вот ты где!» думал спрятался от меня негодяй закричала она вцепившись в ворота гореть тебе в аду привратник несколько секунд смотрел на нее обалдевшим взглядом а потом растерянно протянул миссис вы кого то ищете тебя ищу завопила на всю улицу барбара какая я тебе миссис по твоей милости я еще мисс сделал мне ребенка и вбега «Проклятый!» Возле женщины начали собираться любопытные, что еще больше распалило ее. Жена мясника даже покраснела от натуги, ругая мифического любовника. Превратник, же наоборот. Побледнел и кинулся открывать ворота трясущимися руками. «Убирайся! Убирайся, бродяжка!» Закричал он, отталкивая Барбару от ворот. «Я не знаю тебя!» «Не знаешь?» — рявкнула она, схватив его за грудки. «Сейчас я тебе напомню!» Толпа, собравшаяся вокруг них, зароптала, и в этот момент Барбара заметила среди людей рыжую голову Дейзи Фицпатрик. «Ой, я точно ошиблась!» Она отпустила дрожащего беднягу. «Искренне извиняюсь. Простите, простите!» Женщина начала пятиться назад, а потом помчалась прочь, стараясь не захохотать во весь голос. «Бедный превратник, вот это натерпелся!» Мария Фордсон наблюдала за всем, стоя на той стороне дороги. У нее жутко чесалось лицо от косметики миссис Пэддинстон, а еще хотелось надеть очки, без которых она чувствовала себя неуютно. «Подумаешь, все равно никто не обратит внимания». Она порылась в кармане широкой юбки — и нацепила на нос свои любимые стёклышки. «Посмотри!» — вдруг прошептала миссис Пэддинстон, поправляя цветастый платок. «Это что, барон?» Действительно, Александр Сомерсет направлялся прямиком к Дейзи, стоящей в толпе. «О, нет!» Мария бросилась через дорогу, растолкала людей и оказалась возле него в тот момент, когда он говорил, обращаясь к затылку Дейзи Фицпатрик, «Мне показалось, или вы только что вышли из ворот моего дома? Миссис, кто вы?» «Какой красавчик!» — громко сказала Мария, отодвигая барона от подруги накладной грудью. «Вижу, что тебе в любви не везет, Но еще вижу, что скоро встретишь свою голубку. Будет вам счастье, дети будут!» С другой стороны подскочила миссис Пединстон, размахивая шалью в разные стороны. «Дай монетку, красавчик! Моя сестра расскажет все, что тревожит тебя, она все видит!» Было бы удивительно, если бы она не видела в таких-то очках. Барон внимательно смотрел на Марию, а та краснела. «Чёрт, очки!» «Заботитесь о зрении, милая цыганка?» «Я их украла!» — огрызнулась девушка, поигрывая толсто накрашенными бровями. «Уж больно блестели. Думало, золото. Пойдем, Эсмеральда. Некогда нам. Да, уходим, бомбана». Они подхватили юбки и побежали в сторону универмага, расталкивая начавшую разбредаться толпу.